Сентябрь. 3 сентября. Ко дню рождения Сергея Довлатова. Довлатова по-прежнему любят все, от водопроводчика до академика, от левых до правых, от незатейливых поклонников до изощренных книжников. От тучных лет перестройки, вместе с которой Сергей возвращался в литературу метрополии, осталось не так уж много имен. Кумиры гласности, ради книг которых мечтали свести отечественные леса и рощи, остались в старых подписках толстых журналов. Но тонкие довлатовские книжки так и стоят не памятником эпохи, а на полке для живого чтения. Говорят, что вернувшийся в Россию Солженицын спросил, что тут без него появилось хорошего. Ему принесли первый том Довлатова, потом второй, наконец третий. И это при том, что в Америке Солженицын, которому Сергей посылал каждую свою книгу, Довлатова не замечал, как, впрочем, и всю нашу третью волну. Сегодня тайну неприходящего успеха Довлатова ищут многие. Снимают фильмы, пишут статьи, устраивают конференции и фестивали. Но мне кажется, что секрет его письма лежит на поверхности, где словно в хорошем детективе его труднее всего заметить. Как мастер прозы Сергей создал благородно сдержанную манеру, скрытно контрастирующую с безалаберным, ущербным, но обаятельным авторским персонажем. Вооруженным этим приемом Давлатов вошел в отечественную словесность, избегая, в отличие от его многих питерских соратников, авангардного скандала. Сергей ведь никогда не хотел изменить русскую литературу, ему было достаточно оставить в ней след. По своей природе Довлатов не революционер, а хранитель. Ему всегда казалось главным вписаться в нашу классику, что он и сделал. За годы, которые прошли со дня преступно-ранней смерти Довлатова, в русской литературе перепробовали все на свете – соцарт, постмодернизм, передергивание, комикование, стеб. И чем больше экспериментов, тем быстрее устает читатель. На этом фоне здоровая словесность давлатова и стала неотразимой, ибо он – нормальный писатель для нормальных читателей. Сергей всегда защищал здравый смысл, правду банального и силу штучного – к которому он относил простых людей, зная, впрочем, что ничего простого в них не было. 5 сентября. Ко дню рождения Каспара Фридриха. В 1805 году немецкий живописец, которому еще только предстояло стать любимым художником романтической Германии и занять привилегированное место в личной коллекции Николая I, нарисовал окно своей студии и совершил открытие. Окно, конечно, и раньше входило в живопись, но у Фридриха окно не просто вышло на первый план, оно его узурпировало. Раньше окно было всего лишь дырой для света, теперь оно стало порогом познания. Фридрих нарисовал гносеологический инструмент. Его окно – метафизическая конструкция, которая своим существованием задает вопросы о природе реальности. Мы знаем два мира, тот и этот. Но к какому из них принадлежит окно, расположившееся буквально на границе потустороннего? Если картина «окно в стене», то что же такое «окно в окне»? В какую реальность оно смотрит? И где располагается зритель? Внутри или снаружи? И какая из двух иллюзий, комнатная или заоконная, ближе к нашей действительности? На эти вопросы нет ответа, потому что художник искусно подвесил наше суждение о том, что изобразил. Фридрих создал символический портрет человеческого познания. Его возможности, как учила еще новая тогда философия Канта, определяются формой окна, из которого мы глядим наружу. Запертые в сумрачной комнате нашего я, мы не в силах добраться до светлого рая, раскинувшегося за оконной рамой. От этого все, что нам видно, мачты проходящих судов, клочок реки, верхушки зеленых деревьев, обретает гиперреальность соблазнительного, сводящего с ума миража У Фридриха окно также непреодолимо, как и у Канта. Мы не можем даже выглянуть из окна, только смотреть в него, тихо тоскуя по недоступной вещи в себе. На картинах Фридриха, даже тех, где изображено распятие, все персонажи показаны сзади. Дело в том, что мы, люди, не слишком занимали художника. Его интересовало лишь то, на что мы смотрим. Иногда, изредка, почти случайно, и всегда, кстати, живопись делает видимым немир Но мысли. 5 сентября. Ко дню труда. Я ничего, кроме обеда, не умею делать руками. И в этом моя неизбывная печаль. В школе я брезгливо прогуливал уроки труда, пока менее продвинутые школьники строгали на верстаке полена. В третьей четверти из него должна была получиться ручка для молотка. Не круглая, а овальная, гладкая исходящая на конус но мое полено, несмотря на то, что я загубил два рубанка, осталось с собой, кривым, сучковатым и шершавым. Больше всех в изготовлении ручки преуспел Толя Баранов, но это не вызывало у меня ни капли зависти, ибо он отставал во всех остальных дисциплинах, не умея извлечь квадратный корень и найти на карте Катманду. С тех прошло столько лет, а я все чаще вспоминаю ручку от молотка, которую мне уже никогда не сделать. Жадный к знанию, я за всю жизнь выучил миллион глупостей. Я помню историю Карфагена, что такое синус, и кое-что из самого капризного третьего латинского склонения. Но только теперь я открыл истину, которая всегда была на виду. Тотальное знание предполагает тотальный же опыт. Вещь, даже если она не в себе, остается непознаваемой до тех пор, пока мы не овладеем ею еще и телесным образом как это сделал толя баранов с ручкой для молотка привычная иерархия поднимавшая бухгалтера над слесарем как служащего над пролетарием привела к унижению ручного труда особенно теперь когда все за нас производят роботы или в азии оставшись неудел мы перебираемся в виртуальный мир распростерыйй по ту сторону компьютерного экрана общая интеллектуализация жизни напрочь оторвала руки от головы в этой драматической ситуации труд старорежимный, допотопный, примитивный и ручной, выживает благодаря тому, что становится не работой, а любимым хобби. 7 сентября. Ко дню рождения бабушки Мозес. Бабушка она, конечно, не мне, а всей Америке, которая так привыкла называть свою любимую художницу Анну-Марию Робертсон-Мозес. Прожив всю жизнь на ферме, в 78 лет она устала доить коров и занялась живописью. Со временем ее работы полюбили соседи и вся остальная страна. К счастью, она прожила достаточно долго, чтобы насладиться признанием. За заслуги ее наградил президент Трумэн. Узнав об этом, пенсионерки раскупили кисти и краски, создав неожиданный дефицит в магазинах художественных принадлежностей. Столетие бабушки отметил обложкой журнал Life. А когда в 101 год она все же умерла, почта выпустила памятную марку теперь ее наследие бережно хранят лучшие музеи. Миллионным тиражом разошлась репродукция ее шедевра «Сбор кленового сока». Одна из них много лет висит в моем кабинете, и я не представляю себе Америку без той провинции, которую с такой твердой и спокойной любовью изображала бабушка Мозас. Завороженные открывшимся им чудом художники-самоучки умеют доносить правду того бесхитростного искусства, которая не изображает реальность, а воспевает ее. Вот и на картинах бабушки Мозес мир застыл в идилическом прошлом. Тут ездят на санях, снег покрывает красные амбары, деревья стоят в прихотливом порядке и маленькие, почти кукольные, как у Брейгеля люди, заняты умными и нужными делами, которые никогда не бывают лишними. За все перемены в этом мире отвечает не чехарда президентов, а календарь. И мы следим, как на картинах чередуются цвета и сюжеты. Зима и лето, утро и вечер, посев и урожай, вчера, как сегодня. К ферме Орлиный мост на севере штата Нью-Йорк ведет дорога имени бабушки Мозас. Но в остальном ничего не изменилось. Те же коровы лениво бродят в грязи. У крыльца дежурит такой красивый петух, что, верится мне, его предки попали не в суп, а на полотно. Более того, в доме бабушки живет ее внук Уилл который вслед за отцом продолжил семейное дело и стал одним из самых известных наивных художников в мире. Не отходя далеко друг от друга, три поколения художников воссоздают семейную сагу. Эта история никогда не надоедает, ибо жизнь ходит по кругу, возобновляясь и расцветая с каждым поворотом. 9 сентября, ко дню рождения Льва Толстого. Война и мир. Я не читаю толстых книг, сказал мне симпатичный американский прозаик, который прекрасно знал Бабеля и Булгакова, но про Толстого только слышал. Впрочем, о нем в Америке слышали все. про честь «Войну и мир» считается здесь подвигом усидчивости. Буш старший хвастался избирателям, что справился с романом в 17 лет, воспитывая волю. Но это, бросился я выручать Толстого, вовсе не длинная книга. И тут же осекся. Никто не скажет, что Толстой писал коротко, но его трудно назвать многословным. Читать «Войну и мир» как ездить в отпуск. Жалко, когда кончается. Толстой никого не торопит, действия у него накатывают волнами, но читатель их не замечает. Он держится на них, как щепка в открытом море. В «Войне и мире» не происходит ничего неожиданного, здесь все случайно, но закономерно. У Достоевского одна кульминация переходит в другую, еще более сильную. У Толстого ни мы, ни герои не замечаем, как оказались в гуще событий. Они нарастают сами собой, по собственной внутренней логике, хотя Толстой и отказывает им в ней. Размеренный ритм скрадывает истинный размер эпопеи, хотя сюжет юлит и вихрится, текст течет плавно. Лучшие писатели XX века, скажем, Набоков, Строят книгу из фраз, обладающих самодостаточностью и завершенностью. Любое с собой предложение выходит на страницу по очереди, как в концерте. Мы следим за виртуозом, затаив дыхание, что вынуждает перевести дух. Читатель войны и мира дышит размеренно, поэтому Толстого легко читать и трудно цитировать. Толстой пренебрегал лавкой метафор, ибо лучшие из них сворачивают повествование, становясь анекдотом. Метафоры войны и мира разворачиваются в неспешные притчи, вроде знаменитого дуба, дважды встреченного Балконским, или оставленной Москвы, напоминающей улей с мертвой маткой. Такие эпические, подробные и неспешные сравнения не останавливают рассказ, а являются им, тогда как афоризм, каламбур, сентенция, блестящая метафора перегораживают поток речи но у Толстого непрерывность повествования, как вдох и выдох, органично, естественно и бесконечно. Бабель говорил, «Я могу описать два часа из жизни человека». Толстой, 24. 11 сентября. Ко дню Каталонии. «В Испании пьют из мехов вот с таким отверстием», развел руки Джордж. «Мы предпочитаем парон». Убедившись в нашем недоумении, он достал из буфета аптекарскую склянку с узким носиком, влил в нее бутылку красного вина и, задрав голову, пустил в рот стройную струю, медленно отводя руку. Дуга становилась все длиннее, но ни одна капля не осела на белом свитере маэстро. Фокус, однако, в другом, хотя представление продолжалось целую вечность, выпитого набралось рюмки две». Отказываясь играть и Дон Кихота, и Санчо Пансу, каталонцы считают себя протестантами Иберии. Они ценят умеренность жеста, сухую европейскую деловитость и не дают на чай. Ясно, что их не любят соседи, но это взаимно. Для каталонцев кастильцы слишком идальго, а баски неандертальцы с дурным характером. Даже Кориду здесь не жалуют, ибо все лучшие матадоры были фашистами. К тому же бой быков пережиток чужой древности. Свою они держат в музее, где собралась самая богатая коллекция романской живописи. Так называлось христианское искусство готских варваров, которое чудом сохранилось вблизи Пиренеев. Перед суровой теологией этих безымянных мастеров трудно устоять. Их Христос не похож, как мы привыкли, ни на Дюрера, ни на Хиппи. Этот Иисус и на коленях матери сидит, взрослым и безучастным. Видно, что с Мадонной его соединяет не любовь, а историческая необходимость. Материя порождает дух, земля – Бога, рабы – хозяина. Даже на распятии Христос – царь мира, крест – как трон. Он безразличен к страданиям, и к своим, и к чужим. Его тело укрывает узорчатый сарацинский шелк, и кровь не струится из прибитых рук. Широко открытые глаза смотрят мимо. Этот Христос уж точно не от мира сего скорее явление природы чем сын человеческий ему можно поклоняться как начальнику жизни или ее закону у этих художников космология еще не стала психологией по сравнению с таким искусством всякое другое кажется человечным и сентиментальным то есть несовременным ибо как говорил артега только дегуманизация оправдывает нового художника отказавшегося от жизни подобного творчества ради свободной игры объема и цвета Возможно, Барселона стала мировой мастерской авангарда, потому что у нее было такое прошлое. 12 сентября. Ко дню рождения Станислава Лема. Солярис – история поражения человека в его тщетных попытках достичь контакта с нечеловеком. Иначе и быть не могло. Другой непознаваем, потому что познанный другой становится своим. Чужой разум трансцедентен нашему. Недоступность – субстанциональный атрибут другого. Именно поэтому мы и не можем оставить его в покое. Вызов, который бросает человеку возможность нечеловеческого, и есть основное содержание нашей духовной истории. Только в контакте с запредельным мы можем описать себя. Выход из этого тупика лишь в том, чтобы отменить другого вовсе, признать непостижимое несуществующим. Но именно этого Лем нам не дает сделать, сталкивая своих героев с непреложным фактом встречи. Исходная ситуация определяет параметры проблемы, которые ставит перед человеком явление чужого разума. Раньше мы предполагали возможность другого, теперь знаем о нем и никогда не забудем. Контакт самоценен. Любые знания, добытые в общении с чужим разумом, не могут сравниться с тем опытом, который дает единственный и решающий факт открытия этого разума. Человек только тогда перестанет быть мерой вещей, когда он встретится с нечеловеком. Контакт – это конец такому невыносимому одиночеству, что человек никогда его и не выносил, тайно или явно, окружая себя богами. Однако ценность контакта определяется только тем, что чужой разум будет действительно чужим. И с этим фантастики труднее всего справиться. Обычно ее авторы просто переписывают нашу историю, моделируя встречу по прецеденту. Сценарий ее строится по испытанной в новом свете схеме. Другие либо выше нас, либо ниже. В первом случае роль индейцев играем мы, во втором – они. При таких условиях контакт, процесс установления паритета – в том числе, как это принято в космической опере и с помощью кулачного боя. Но Лем выводит контакт из зоны агона, лишая участников способности к общению. Война, как и дружба, предусматривает общность интересов. У Лема мы не знаем, чего чужой разум хочет, свой, впрочем, тоже. Если мы не отвечаем за наше подсознание, то кто отвечает? Главная коллизия у Лема связана с тем, что контакт невозможен, но он все-таки происходит. Не найдя общего языка, стороны, сами не понимая, как, влияют друг на друга. Плод их встречи – перемены, причем обоюдные. В этом ключ к Солярису. 16 сентября, ко дню рождения Биби Кинга. В Мемфис, столицу афроамериканской музыки, Кинг приехал на попутной машине. В кармане у него бренчали два с половиной доллара мелочью, заработанной игрой на перекрестках города Итабена, где теперь открылся музей Биби Кинга. Другими словами, корни его гения уходят в родную для блюза почву черного юга. Самая романтическая история в жизни Кинга произошла в середине 1950-х годов когда в одном из бесчисленных ночных клубов, где Кинг давал очередной концерт, вспыхнула жестокая драка из-за женщины по имени Люсиль. В суматохе начался пожар. Выбежав на улицу, Кинг вернулся в охваченный пламенем зал за любимой гитарой. С тех пор все его гитары носят одно, известное всем поклонникам имя – Люсиль. Научив гитару, как другие, скрипку человеческому голосу, Кинг с каждой Люсиль выступал дуэтом. Пытаясь втолковать природу этих интимных отношений посторонним, он говорил, когда я пою, то мысленно играю, когда я замолкаю, вместо меня поет гитара. Его манера игры с четким музыкальным синтаксисом, громкими аккордами, мягкими вибрато, виртуальными каденциями на одной струне и гнутыми, как говорят в мире блюза, нотами, стала основной в рук музыке. У Кинга учились все, от Джорджа Харрисона до Эрика Клептона и Бона, а сам он учился у блюза Наиболее элементарная джазовая форма – блюз слишком прост, чтобы поддаваться фальсификации. Естественный как выдох он часто включает в себя горький вздох, рифмующийся с незатейливыми, повторяющимися и незаменимыми словами. Как кино, джаз – сравнительно новое искусство. Наша культура еще помнит, когда его не было, и не забыла, когда он появился. Среди нас еще жили отцы-основатели, патриархи джаза. И, может быть, главным из них был Биби -би Кинг. Кстати, Кинг не прозвище, не титул, а настоящая фамилия. Любители джаза зовут его не королем, а послом блюза во всем благодарном мире. 21 сентября. Ко дню рождения Юза Олешковского. В нашем, да и в следующем поколении, песню Олешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый» знали все еще тогда, когда она казалась народной и не имела автора. Короля играет свита, и в этом случае ее роль исполняли выдающиеся авторы. Жванецкий им восхищался, Битов считал, что алешковского надо печатать в литературных памятниках. но ну, а Бродский дал алешковскому лапидарную оценку, которую можно высечь на памятнике. Моцарт языка. Его маскировка представляется мне одной из вершин неофициальной, прямо скажем, антисоветской литературы. В этой повести идет речь о том, что каждый советский человек выполнял отвлекающую функцию, отводя подозрения Запада от сверхсекретных военных заводов, спрятанных под обычными, но очень непростыми буднями. Замаскировавшиеся герои невидимого фронта, обманывая врага, пьют до работы, после работы, а главное, вместо работы. К концу книги у читателя закрадывается подозрение, что секретный завод Липа, и его нет вовсе. Но такое развитие темы должно было дождаться Пелевина. Больше всего мне нравится в маскировке сам замысел, исходное условие существования той описываемой реальности, что так смешна и так знакома. Вот абзац, который объясняет устройство маскировки. «Мы тут наверху боремся за то, чтобы наш город Старопорохов выглядел самым грязным, самым аморальным и самым лживым городом нашей страны. Маскируемся одним словом» а под нами делают водородные бомбы, и товарищ иностранец, разумеется, ни о чем не догадывается. Живой Юс походил на своего авторского персонажа, он очаровывал любого, но особенно дам. Быстро сойдясь на уважение к материальному низу, мы с ним затевали пиршество гаргонтьюанских масштабов. Однажды купили на ночном рыбном рынке Фултон Маркет амара размером со стол, в другой раз приготовили шашлык из целого барана. Несмотря на культивируемый юзом образ бывалого, что-то из Горького и Геллеровского, он иногда осекался и заводил ученую беседу, например, об особенностях римской истории Тацита. Помнится, что тогда его любимой книгой был гигантский роман Музеля «Человек без свойств». 23 сентября. Ко дню рождения Кублай-хана. 21 век на императорском троне сидит внук Чингиза Кублай Хан. Это с ним познакомился Марко Поло. О нем написал Колледж. По картинкам его знают многие. Плоское, бесстрастное лицо, непроницаемые глаза, грозный, но невозмутимый человек-гора, прообраз и идеал безраздельной власти. Кублай Хан уже не похож на своих диких прадедов. Он умел говорить, но не писать, по-китайски и полюбил роскошь особенно пышные постройки, хотя сам еще предпочитал спать в шатре, раскинутом в дворцовом саду. Ублай-хан окружил себя блеском и сиянием, и от придворных он требовал того же. На торжественные церемонии они являлись в халатах, сплошь расшитых золотом. Будучи кочевниками, монголы всем искусством предпочитали текстильное, как легко поддающиеся перевозки. Другим соблазном юаньской эпохи стал театр, бурное и яркое, как на бродвее зрелище, позже ставшее пекинской оперой, развлекало и поучало варваров. Остальным монголы не интересовались, и проявляя терпимость, позволяли каждому молиться своим богам, включая христианского. Образованному сословию от этого было не легче. В Китае, где идеалом красоты служил не мужественный воин, а студент с мягкой, женаподобной внешностью, образование открывало все двери. Оно вело к власти, богатству и утонченным наслаждениям духа. При монголах образование стало ненужным, знания бесполезными, положение шатким. Так при Кублайхане лучшие умы Китая впервые разминулись с политикой. Без них она оказалась ареной голых амбиций, уже напрочь лишенных нравственного содержания. С тех пор, как государственное поприще, которому традиция готовила каждого образованного китайца, стало практически недоступным, морально недопустимым, а то и преступным, духовная элита замкнулась в себе и превратилась в интеллигенцию. Оставшиеся неудел должны были найти себе занятия и оправдания. Литерати, так можно назвать эту касту, отличала беспримесная порода. Аристократы духа они считали своим долгом сохранить и передать умение наслаждаться лишь высоким, только невыразимым и бесконечно прекрасным. В себе литерати хранили даже не цветы традиции, а ее пыльцу. Почти неощутимая духовная субстанция, без которой мир был бы пошлым, жизнь грубой, искусство развлечением. 24 сентября. Ко дню рождения Фрэнсиса Скотта Фитджеральда. Ни тема, ни сюжет, ни герои, а особое обращение со словесной материей привело Фитджеральда к прорыву в 20-е столетие. Он писал так, что все видно. На Фитджеральда разительно повлиял кинематограф. Его книги полны скульптурных деталей, которые просятся на экран, ибо они выпирают со страницы и становятся трехмерными. Это делает такую прозу незабываемой и заразной. В нее втягиваешься, как в боевик и она не обманывает ожиданий, как хороший триллер. Зависимость от кино ярко проявляется в зачинах романов Фитчеральда. каждый из них, как в фильмах Хичкока, умная экспозиция, незаметно и выразительно рисующая обстановку и представляющая читателям-зрителям главных и эпизодических персонажей. При этом сам Фитчеральд в кино ничего не добился. Возможно, проза Фитчеральда слишком хороша для кино, она уже кино. Вот и великий Гэтсби никак не дается кинематографу. Беда в том, что экранизации не передают символическую глубину романа. В сущности, это поэма о Нувариши, мечтавшем втереться в мир старых денег, как и неопытная, но разбогатевшая Америка, которая ищет себе места в снобистском старом свете. Не зря там никто не может найти счастье, как об этом пишет автор в романе «Ночь нежна». После завтрака на обеих вдруг напала тоска, которая часто одолевает американцев в тихих уголках Европы кажется, что сама жизнь остановилась и не идет дальше. В этом подспудном метасюжете Фитджеральда есть и автобиографическая нота. Характерно, что сперва Фитджеральд хотел назвать свой лучший роман нелепо, новый Тримолхион, давая этим понять, что он тоже читал Петрония, как взрослые и умные. Но Гэтсби не для них, оно про молодых и для молодых, поэтому роман не стареет. Вся книга как почки, о которых упоминает рассказчик в начале романа. Солнце с каждым днем пригревало сильнее, почки распускались прямо на глазах, как в кино при замедленной съемке. 25 сентября. Ко дню рождения Уильяма Фолкнера. Если в русской словесности нашу любовь делили Толстой и Достоевский, то в американской, которая тогда часто заменяла отечественную, соцреалистическую, шла борьба двух миров, Хемингуэя и Фолкнера. Первый, мастер батального жанра, связывался с Толстым, второй тяготел к Достоевскому и почвенникам. Конечно, эти параллели слишком грубы, Хемингуэй, как и Толстой, казался нам наивным читателем попроще, а Фолкнер вел в глубину, был для посвященных, он трудно читался и служил, наравне с Кавкой, Джойса и тогда не знали, проводником в западный модернизм. Эта снобистская и смешная сейчас точка зрения была вполне универсальной. Довлатов, который, конечно же, стилистически был куда ближе к Хемингуэю и Селлинджеру, обожал все-таки именно Фолкнера и часто его цитировал. Бродский, полностью игнорируя Хемингуэя, ввел Фолкнера в свою плеяду лучших прозаиков вместе с Прустом, Джойсом и Платоновым. При всем том Хемингуэй оказал гигантское влияние на русскую литературу, а Фолкнер в сущности никакого. Больше всего тянет сравнивать его с южаниным Искандером, которому я даже успел сказать об этом, чем ему польстил, но и удивил. Пожалуй, это действительно лишь внешнее сходство. У обоих была своя выдуманная страна, этим все и ограничивается. Самым важным было то, что в отличие от космополита Хемингуэя, Фолкнер для нас был чисто американским автором, с его ни на кого не похожими героями, полными Библии и виски. Ни того ни другого мы в глаза не видели. По-настоящему я открыл Фолкнера, когда, вооруженный томиками его прозы, сам добрался до американского юга. Путешествуя вместе с Фолкнером по жарким, влажным, бедным и непонятным южным штатам, я пытался найти корни его литературы, которая здесь казалась куда более актуальной, чем в Нью-Йорке. Пожалуй, фолкнеровские персонажи могли бы жить в том Теннессийском городке, где ассортимент книжного магазина исчерпывался Библией, или на том кладбище в Северной Каролине, где все могилы повернуты к востоку, чтобы побыстрее встретить вернувшегося на землю Христа, или в Джорджии, где на бампере машины наклеен плакатик: "Генерал Ли сдался. Я нет". 26 сентября, ко дню рождения Томаса Стернза Элиота. В поэзии элиот играл ту же роль, что Джойс в прозе, Эйзенштейн в кино, Пикассо в живописи, Стравинский в музыке, Баланчин в балете. Его стихи — сокращенная запись мировой культуры, головоломный, зашифрованный ребус, в который вошел опыт из Запада и Востока. Это виртуозная игра в бисер, которая требует от участника почти столько же, сколько от автора. Сам элиот мало походил на свои стихи он был джентльменом до мозга костей, и портные его уважали не меньше критиков. Убежденный монархист и консерватор, элиот начинал свою карьеру революционером. Образность его ранних стихов «Лежит вечерняя заря на небе, как больная под наркозом» живо напоминает Маяковского. В наследство от прежнего мира, пишет элиот в своем шедевре «Бесплодная земля» нам досталось лишь расколотых образов свалка. Из них-то и составлено вопиющее фрагментарное сознание современного человека и эклектическая словесная ткань знаменитой поэмы. 27 сентября. К Международному дню туризма. Нефть 21 века. Туризм прибыльный, как она, и популярный, как футбол. Но овладевшая всеми тяга к странствиям не гарантирует успеха. Для того, чтобы отпуск стал путешествием, а турист – странником, нужно каждую поездку толковать как важную веху и счастливую встречу. Да и как может быть по-другому, если, вырываясь из привычного ритма и быта, мы меняем все, вплоть до темперамента? Заядлый флегматик превращается в восторженного холерика. Подыгрывая нам, даже отпускное время рвет самим с собой, то растягивая секунды, то транжиря дни. Зная об этих волшебных превращениях, я с детства мечтал путешествовать и, выбравшись за границу, не видел смысла в том, чтобы останавливаться. За десятилетия путешествий я выработал подробный ритуал странствий. Следуя ему, я либо готовлюсь к поездке, либо нахожусь в ней, либо пишу о ней, вернувшись. И это значит, что рядом с одомашненной реальностью меня караулит альтернативная, дикая и заманчивая. Задолго до путешествия я перевожу жизнь на другие рельсы и вешаю на стену карту очередной избранницы. Месяцами я читаю ее книги, смотрю ее фильмы, слушаю ее песни, зубрю ее королей и готовлю ее блюда. Но чем усерднее я сливаюсь с новым адресом, тем проще меня отличить от местных, которые уже забыли все, что я узнал. А выученным мне остается беседовать с экскурсоводами, которые меня недолюбливают, подозревая, что я приехал их проверять. Но что меня, собственно, гонит из дома? Надежда вернуться не таким, как каким уехал. Удавшееся путешествие напоминает классическую драму. В прологе герой думает, что все знает. К третьему акту он обнаруживает не то, что искал, а к пятому возвращается умнее, чем был в начале пути. 28 сентября. Ко дню рождения Конфуция. Согласно изобразительному канону, он, как Сократ, был уродлив лицо словно горы с огромными для китайцев носом, непо широкими глазами и редкой бородой. Обладатель грубой и незабываемой внешности Конфуций оставил самое мягкое учение в философии Китая. Мудрость Конфуция не в системе запретов и наставлений, а в гибкой реакции на ситуацию и личность. Его слово соответствует человеку, оно не давит, а указывает Зная об ограниченности речи, он и не пытается сказать самое главное. Духовный урок в примере, в терпимости, доброжелательности. Совет учителя лишь помогает вслушаться в себя, приблизиться к себе. Мир подвержен постоянным изменениям, и человеку надлежит быть свободным от тяжелой узды, не меняющегося закона. Антитеза закону – ритуал, участие в нем исключает насилие. Это добровольная ноша. Она не тяготит, а радует образ связанного не законом, а ритуалом мира, семья. Высшее выражение ритуала – порядок. Так мы переводим бесконечно богатое смыслами слово, обозначаемое китайским иероглифом «ли». В отличие от аристотелевской традиции, требующей искать порядка в наших ментальных конструкциях, «ли» связан с внутренней структурой самих вещей. Он не привносится извне, не божественной волей, ни человеческим произволом. Ли изначально присутствует в мире. Наша задача – дать ему самораскрыться, не мешать порядку проявить себя сквозь нас. Упорядоченная жизнь естественна, она не требует государственного насилия. Порядок вообще ничего не требует, он только дает. Дает жизни сложиться так, как ей свойственно, позволяя каждому занять свое место, предназначенное ему его собственным естеством. Только методом проб и ошибок, говорит Конфуций, мы учимся не отклоняться в сторону от среднего пути. Всякий может достичь излишка, ибо мимо стрелять легко. 29 сентября. Ко дню рождения Петра Вайля. Впервые он появился у нас дома за столом на завтраке, который, вопреки названию, мог включать обед, ужин и участкового. Петя выделялся всем и сразу. Полный и румяный, Вайль походил на ангела, но падшего. Не скрывая пороков, он пил больше всех, не переставая быть интересным, ни сверстником, ни взрослым, ни, конечно, мне. Петино предложение сочинять вместе застало меня врасплох и привело в восторг. Писать вдвоем было не так страшно. Соавторство, как просодия, снабжало формой и уменьшало ответственность до того приемлемого уровня, когда текст становился в сущности анонимным его автором был не он, не я, а мы. В поисках своей темы мы шлялись по Риге, выпивая по выходным и будням. Этика нашего пьянства категорически осуждала одиночество с бутылкой, считая его патологической крайностью. Наши пьянки носили бескомпромиссно творческий характер и других я всю жизнь не признавал. Идя за Буддой, мы следовали срединным путем, стремясь держать струну натянутой. Разливая в меру, мы не давали ей ослабнуть, чтобы не переставала звучать музыка беседы, но умели и задержаться со следующим стаканом, чтобы струна не порвалась. Умело балансируя на пике, мы умудрялись не выпадать из фазы, и нам не хватало бесконечного в северных широтах летнего дня. О чем мы пили? Обо всем, что позволяло накинуть на себя сеть утонченных аналогий и забавных параллелей. Прекрасное нуждается не только в гениальном творце, говорил один из нас, ибо мы тогда не спорили, но и в талантливом компиляторе. Иное дело, подхватывал другой, ибо наша беседа подразумевала не состязание, а бескорыстное уточнение определений, что создавать одни произведения из других значит приумножать сущности без необходимости. Нам нужен все тот же срединный путь, пролегающий между выцветшим вымыслом и так и незацветшей ученостью. Мир, соглашались мы с нарастающим от портвейна восторгом, нельзя придумать, мир нельзя описать, но его можно сгустить и рассветить, как осенний свет в витраже. 29 сентября. Ко всемирному дню сердца. Когда несколько лет назад мне назначили кардиологическую операцию, я сделал что мог. Позвонил опытному и в больничных делах по Рамонову какую книгу спросил я взять в больницу никакую а довлатов возил с собой достоевского его еще врач спросил не библия ли а он ответил что не хуже идиот врал твой довлатов но сам я борису не поверил и зарядил айпад викторианской прозой айpo духоподъемными прелюдиями баха и на всякий случай реквиемом моцарта вооруженный до зубов стивом джобсом я перестал бояться ближайшего будущего и сдался врачам. В операционной было как в рубке военного корабля, где я, впрочем, тоже раньше не был. Отрядом командовал старый еврей со славянской фамилией и сильным акцентом. «Не с Украины ли?» – подозревая своего, спросил я хирурга. «Конечно», – согласился он, – «наша семья еще до революции бежала от погромов из Киева в Аргентину, отсюда испанский акцент. Когда меня обступили помощники, анестезиолог спросил, знаю ли я, что они делают. «Татуировки?» «Шутник» успокоил себя доктор и пустил наркоз в вену. Когда день спустя я пришел в себя в темном подвале, то сперва подумал, что оказался в застенках. Донбасс, гестапо, инквизиция. Вспыхивали перемежающиеся болью догадки. Я им все скажу, вернее, уже сказал. Твердо я понимал одно, в американской больнице пытать не станут. Это от молодости, объяснил фельдшер. Старикам уже все равно, а вы, мужчина, еще хоть куда, вот и тело сопротивляется насилию. Как его не понять?» – прохрипел я. «И поза пациента», – добавил слова охотливый собеседник, – «важна. Со стороны операция на открытом сердце напоминает процедуру распятия. I feel his pain. Как все мы на пути к исправлению», – похвалил он меня и перекрестился. На второй день я смог сидеть и говорить по телефону. «Как ты выглядишь?» – спросила жена, видимо, боясь не узнать. Трубку перехватил врач, чтобы приготовить жену к худшему. «Последствиям операции бывает повышенная раздражительность, сарказм и ехидство, вам может показаться, что мужа подменили». «Ну уж это вряд ли», – вздохнула жена. 30 сентября, ко дню рождения Трумана Капоте. Голливуд полюбил Капоте. Около 20 картин сняты на его сюжеты, и понятно почему. Он писал отчетливо, ясно и так, что щемит сердце. Думаю, поэтому, впервые прочитав его ранние книги в СССР, мы сразу приняли капота за своего. Для отечественных читателей он попал на ту заветную полку, где стояли над пропастью Варджи Селлинджера и убить пересмешника Харпер Ли. Характерно, что его лучшие опусы, как и вышеупомянутые книги, написаны от лица детей подростков. Это общая черта исповедальной американской прозы. Хемингоэй сказал, что собственно американскую литературу начал Марк Твен. Это значит, что своим голосом Америка заговорила в приключениях Геккельбери Фина. И голос этот принадлежал беспризорному мальчишке. Молодая страна перестала подражать опытному и ученому континенту, прекратилась стесняться своей взъерошенной юности и стала сама собой. Эту традицию подхватили любимые писатели, включая самого ранимого Трумана Капота. В первом романе, принесшем ему славу «Другие голоса, другие комнаты», Капота дает портрет героя, в котором нельзя не узнать автора. Редклифф поглядел на мальчика поверх стакана, и мальчик ему не очень понравился. Уж больно он был хорошенький, хрупкий и белокожий. Усталое, умоляющее выражение застыло на его худом лице, и плечи сутулились не по-детски. В сущности, таким Капота и остался, обиженным ребенком, который не мог найти себе надежного места в жизни. Тем удивительней, что обуреваемый комплексами напуганный жизнью автор сумел написать чуть ли не самую честную и страшную книгу своего поколения «Обыкновенное убийство». 30 сентября. К Международному дню переводчика. Если мы хотим понять другой язык, народ, его идеал и культуру, то должны прочесть чужих поэтов, ибо поэзия от Гомера до Битлз спецхран сгущенной словесной материи. Рифма, ритм и грамматика меняют онтологический статус речи. То, что в прозе факт, в стихах истина, тающая в переводе. Но поэзия, отрезал Фрост, все, что утрачено в переводе. Отсюда следует, что лишь пытаясь перевести стихотворение, мы понимаем, что, собственно, делает его непереводимым. Я задумался об этом благодаря Пушкину, которому за границей приходится тяжелее всех русских гениев. Когда я услышал Онегина на английском, мне показалось, что декламатор перепутал тексты. Пушкинские стихи звучали, как пушкинские же письма, легкая, элегантная, остроумная проза. И это значит, что самый усердный перевод не способен В чем всех убедил Набоков передать на чужом языке ту недоступную толкованию простоту, за которую Пушкина боготворят русские. Для нас Пушкин упразднял границу, выделявшую Россию, но чужеземцу он, по обидному выражению встречающемуся у того же Набокова, казался русским шампанским. Из-за этого тайна Пушкина по-прежнему остается достоянием избранных иностранцев. В Нью-Йорке, скажем, его знают в Гарлеме. Этот казус объясняет проблему, но не отменяет ее. Переводчик нужен всем. Ведь и Христа мир знает только в переводе. Сам я по гроб обязан Пастернаку за Веролена и Рильке, Ренбургу за Вийона, Вере Марковой за Хайку, которые в моей беспутной юности шли даже под Бобруйский портвейн. И всем остальным переводчикам за старых китайцев, древних греков и вечных римлян. С американскими стихами сложнее. Научившись сравнивать, я обнаружил, что перевод автоматически повышает их градус. На выходе получается больше, чем на входе, громче, выше и дальше от оригинала. Честный подстрочник тоже не выход, он таким не бывает. Синонимы встречаются лишь в словаре. В жизни, тем более в стихах, слова значат то, что им нужно здесь и сейчас.